Глава 9 Они бежали по тоннелю, и голос в голове возник неожиданно, в тот момент, когда Данька хотел предложить Яру разделиться. Данька подумал, что если найдет и уничтожит генератор силового поля, то сможет прорваться с остальными через Орденский спецназ, и в случае успеха потом они вместе нагонят яра А не повезет, хотя бы Яр останется жив. Он бы сбросил информацию о месте встречи с Женькой Яру, «Ах, тот без инфобраслета, значит, на словах рассказал бы». «Не получится», — прокомментировал голос. «Этот генератор поля установлен на спецназовском штурмовом флайере, предназначенном как раз для борьбы с диверсионными террористическими группами. Он сам по себе сила, а в сочетании с машинами сопровождения размажет на подходе». И, отвечая на невысказанный вопрос Даньки, голос в голове продолжил. «Бегите и вернётесь за вашими коллегами позднее». Это лучше, чем погибнуть или оказаться вместе с ними в плену». Данька подумал, что сходить с ума сейчас крайне не своевременно Впрочем, учитывая все то, с чем он столкнулся на этой планете, и о каких не укладывающихся в прокрустово ложе формальной логике случаях рассказывал курсантам училищный преподаватель психотехники. «Послушай меня, и вы с Яром останетесь живы», — посоветовал голос в голове. «Учитывая, что сейчас сюда стягиваются все полицейские и армейские силы, которые могут быть доставлены в течение двух часов, и учитывая, что путей возможного отхода с каждой секундой все меньше, словом, я бы не тратил время, а делал, что говорят». Данька фыркнул, но других подходящих вариантов не было. «Я знаю, как выбраться». Выдохнул набегу Данька Яру, и они нырнули в один из боковых тоннелей. Долго шли, сворачивая, как ему казалось, достаточно бессистемно, протискиваясь в узкие проходы, карабкаясь по едва не рассыпавшимся от старости и изъеденным влагой лестницам. Тем не менее, голос в Данькиной голове не замолкал до тех пор, пока вывел их к ржавой вентиляционной решетке на одной из городских свалок. Заляпанная и изодранная одежда не слишком выделяла их среди редких прохожих индустриальной окраины Сайнтауна бредущих по рассыпающимся тротуарам под серым дождем плохо одетых мужчин и женщин с потухшими глазами на серых лицах. Бластер Яр убрал под куртку У Даньки с одеждой было неважно. Джинсы и не по погоде тонкая водолазка дополнялись непромокаемыми носками. Сумка с револьвером Нетти болталась на поясе. Туда же он, чтобы не привлекать внимания, убрал инфобраслет. Пройдя пару кварталов, Они забрались в тускло освещенную забегаловку, где взяли по стакану жидковатого кофе с черствыми бутербродами. Пока они торопливо ели, Данька продемонстрировал пожилому официанту десяток крупных банкнот. Тот быстро сбегал домой, благожил рядом, и притащил Даньке старые, но еще крепкие ботинки и латаный перелатанный плащ с капюшоном. В узком, напоминавшем гроб туалете забегаловки, они кое-как привели в порядок одежду. Ни Нелли Эккера он не тронет. «Других-то заложников у него нет», — сказал Данька, когда они вышли наружу и зашагали вниз по улице. «Думаю, их взяли аккуратно. Станнеры и прочее». Яр кивнул. Потом спросил. «Данила, если я попрошу тебя вытащить Женьку с этим, Сергеем с планеты, и Ирху с ними, сделаешь?» Данька прислушался к себе и постарался ответить максимально честно. «Сложно». «Если удастся обмануть орбитальную систему обороны и нас не изжарят, не в атмосфере, так в безвоздушном пространстве, на фоне этого захват космического корабля выглядит не так уж сложно». Помолчав, он добавил. «Да ведь это и не главное, Яр. Вам в одиночку будет очень сложно вытащить ваших друзей. Женька рассказала, что там у Вертуна целый укрепрайон. При всех ваших талантах и удачливости уж извините. Не хочу я вас бросать». Данька ожидал возражений, но я вдруг спросил. «А кто тебя, курсант, учил джинсы под диверс-доспех поддевать?» Данька невольно улыбнулся. «Опыт старших товарищей!» «Тогда и ты мне поверь, Данила, если я буду доставать Нинель, Акера и их приятеля, шума будет столько, что вертуну станет не до вашего корабля. Я с высокой степенью вероятности вытащу их, и мы заляжем на дно. Планета не маленькая, ловить долго будут» ты Женей и Ирхой передашь запись событий в той деревне, которую уничтожили Орденские. Передашь военным, копию прессе. В общем, всем. И после этого отмена галактического протектората на ленте 5 и вот на планету регулярных частей Галактической Империи станет вопросом дней, если не часов. И это куда лучше, чем сперва освобождать пленных, а потом пытаться сбежать с планеты. Они, наконец, подошли к платной стоянке. Здесь, в отличие от окраины, где они выбрались наружу из лабиринта подземных тоннелей, стояли несколько флаеров которые можно было угнать без риска, что они развалятся на части, поднявшись в воздух. Не успели они сделать шаг с тротуара на мостовую, как из противоположного конца улицы к ним стремительно подлетел небольшой флаер блекло синего оттенка. Машина опустилась в двух шагах от Яра и Даньки. Колпак кабины поднялся. «Привет, мальчики!» — весело сказала сидевшая на водительском месте Инна, снимая закрывавшие пол лица темные очки. «Я вам транспорт угнала. Садитесь скорей, Не стоит привлекать внимание окружающих». Инна улыбалась им, и шрамы на ее лице не выглядели уродством.